Глава 16. В состоянии мрачной апатии Фенерак спускался в долину реки Зек. Несколько раз Эцвейн хотел было заговорить с ним, но зловещее, тягостное чувство стесняло ему грудь и сковывало язык. «Менее впечатлительный Меламбер?» – спросил Фенерака. «Надеюсь, вы понимаете, что ваша выходка, сознательная или бессознательная, поставила под угрозу нашу миссию» и наше существование. Ответа не последовало. Эдсвейну показалось, что Фенерак даже не слышал вопроса. Ифнес скорбно изрек. «И лучшие из нас время от времени поддаются нелепым побуждениям». Фенерак не отозвался. Эдсвейн ожидал, что делегацию отвезут обратно на побережье большой соленой топи. Но черный планер вернулся в Шимауэ где запряженный абрикосовыми силачами экипаж снова доставил их к унылому постоялому двору на набережной рыбацкой гавани. Пробравшись через полутемную тесную трапезную, гости поднялись в отведенные им комнаты, тоже не радовавшие глаз. Постелями служили тонкие, отдававшие кисловатым запахом тюфяки на низких каменных возвышениях. Из открытого узкого окна сквозило холодом и пахло солью, Свет снаружи напоминал сумрак. Неподалеку слышался плеск застойной воды между лодками. Эцвейн провел всю ночь, скорее не во сне, а в каком-то тяжелом оцепенении. В стрелочной арке окна, наконец, забрежил серо-фиолетовый рассвет. Эцвейн встал, плеснул в лицо ледяной водой из каменного рукомойника и спустился в трапезную, где к нему скоро присоединился Меламбер. Ифнес и Фенерак не появлялись. Проверив их комнаты, Эцвейн обнаружил, что они пустуют. Ближе к полудню открылась входная дверь. Вернулся Ифнес илинет Эцвейн тревожно поинтересовался, известно ли ему местонахождение Фенерака. Ифнес ответил, тщательно выбирая слова. «Вы не забыли, конечно, что вчера Джерт Фенерак проявил необъяснимую безответственность? Ночью он покинул гостиницу» и направился куда-то вдоль берега. Ожидая чего-то в этом роде, я заранее попросил канцлера установить за Фенераком наблюдение. В результате его задержали. Я провел все утро с полоседрийскими экспертами. Насколько я понимаю, причина странного поведения Фенерака выяснена. Скрытность Ифнеса всегда действовала и на нервы. Теперь он с трудом сдерживал ярость. Что им удалось выяснить и каким образом? Пожалуй, лучше всего будет, если вы пойдете со мной и все увидите своими глазами. Показывая дорогу, Ифнес говорил тоном скучающего экскурсовода. Полоседрийцы удостоверились в том, что звездолет, ожидавший Рогушкоя в Венхе, неземного производства. Естественно, я мог бы объяснить это еще вчера, но не хотел возбуждать лишние вопросы о своем происхождении. спросил Чей это звездолет в таком случае? Я заинтригован не меньше вашего. По сути дела, я прибыл на Дердейн именно для того, чтобы это узнать. Туманность Скеофорильи скрывает Дердейн от большинства миров, населенных людьми. Можно предположить, что планета, откуда привезли Рогушкоев, находится в другом направлении, ближе к центру галактики. Я никогда еще не видел таких космических аппаратов. «Вы сообщили все это полоседрицам «Ни в коем случае. События, происшедшие сегодня утром, заставили их изменить точку зрения. Если вы помните, атаманы Рогушкоев носили защитные нагрудники, всегда вызывавшие мое любопытство. А вот и лаборатория». Эдсвейн похолодел от ужаса. «Фенерака привели сюда?» «Такое решение представлялось наиболее целесообразным». Они вошли в черное каменное здание. Внутри едко пахло химикатами. ивнес уже знакомый с планировкой учреждения, провел спутников по боковому коридору в обширное помещение со световыми колодцами в высоком потолке. Вдоль стен тянулись ряды небольших герметичных цистерн и открытых резервуаров. Посередине возвышались полированные каменные столы. В дальнем конце лаборатории четверо полоседритцев в серых халатах склонились над массивным трупом атамана Рогушкоев. Ифнес одобрительно кивнул. «Начинается очередное вскрытие. Вам будет полезно пронаблюдать за этой процедурой». Эд и Меламбер приблизились к операционному столу и встали, прислонившись к стене. полоседрицы работали неторопливо, стараясь расположить тело Рогушкоя так, чтобы ничто не ускользнуло от их внимания. Эд оглядывался по сторонам. На полке в толстостенных стеклянных банках суетилась пара крупных бурых насекомых или ракообразных. Кругом в стеклянных ваннах плавали внутренние органы, седые островки плесени, разноцветные культуры грибков, подвижные стайки тонких белых червей, десятки существ или биоаппаратов, не поддававшихся определению. Пользуясь дисковой пилой с пневматическим приводом, полоседрицы разрезали мощную грудную клетку. Пять минут они проворно работали стеклянными скальпелями и пинцетами. Эдцвейном овладело почти невыносимое напряжение. Он отвернулся. Ифнес, однако, настаивал. «Смотрите же!» С профессиональной ловкостью, казавшейся со стороны наигранным изяществом, полоседрицы извлекли плотный белесый мешочек, не больше двух стиснутых кулаков. Мешочек соединялся с рогушкоем двумя толстыми провисающими щупальцами или нервами, углублявшимися в шею. Полоседрийцы осторожно сделали разрезы в темной плоти и позвоночном хряще, вскрыли основание черепа и полностью высвободили оба отростка, отделившиеся от мозга без повреждения. Влажный орган лежал на полированном столе. Внезапно он проявил признаки жизни. Сморщился, задрожал бледная ткань разорвалась из разрыва выползло многоногое блестящее темно коричневое существо похожее на паука или краба полоседрицы тут же схватили его пинцетами сбросили в банку и захлопнули крышку банку поставили на полку рядом с двумя такими же полюбуйтесь вот ваши супостаты гастелет цвейн сказал ивнес илинет когда я беседовал с садджарана сершаном он называл свой внутренний голос Асутри. Судя по всему, асутри беспозвоночный, умеющий взаимодействовать на высочайшем интеллектуальном уровне. Заворожённый боязнью и отвращением, Этсвин не мог оторвать глаз от насекомого, копошившегося в банке. Существо бугрилось хитиновыми извилинами, как маленький твердый мозг. Восемь членистых ног гнездились в утолщении основания панциря, каждая заканчивалась тремя жёсткими короткими щупиками. На одном, переднем, конце панциря выделялось скопление темных комочков, окруженное венчиком тонких, непрерывно шевелящихся волокон. «Мое непродолжительное знакомство со утрами пояснял Ифнес, «позволяет заключить, что они паразиты, или точнее симбионты, управляющие организмами хозяев. Полагаю, однако, что в естественной среде их носителями служат не люди и не рогушкой». Эдсвейн спросил срывающимся голосом. «Вы их видели раньше?» «Только однажды. Я добыл экземпляр из тела Саджарана». Десятки вопросов теснились в голове эцвейна Мерзкие подозрения, не находившие словесного выражения. Может быть, потому что он страшился их подтверждения. Эдсвейн заставил себя забыть, жалкое, искалеченное, застывшее в судороге тело Саджарана-Сершана. Переводя глаза с одной банки на другую, он не различал на хитиновых панцирях ничего, что с уверенностью можно было бы назвать глазами, но не мог избавиться от ощущения, что за ним следят, что его изучают. «Высокоразвитые, специализированные организмы», разглагольствовал Ифнес Иллинет. «Тем не менее так же, как люди». Они удивительно неприхотливы и, несомненно, способны выживать самостоятельно. Эдцвейн знал ответ на свой вопрос, прежде чем задал его. Что случилось с финераком Ифнес указал на среднюю банку. Вот Асутра, поселившаяся в теле джерда Фенерака. Он мертв? Конечно, мертв. Чего вы ожидали? Снова и снова, говорил Ифнес гнусавым тоном человека, в десятый раз излагающего прописную истину. «Вы настаиваете на том, чтобы я предоставлял информацию, не имеющую для вас существенного значения, или доступную без моего содействия. Тем не менее, в данном случае я сделаю исключение. Возможно, мне удастся избавить вас от тревог и замешательства, вызванных непростительной непроницательностью. Как вам известно, мне было приказано покинуть Дердейна. По мнению представителей исторического института, я позволил себе безответственное вмешательство в ход событий. Я убедительно обосновал противоположную точку зрения. Ситуация уникальна. Меня поддержали достаточным числом голосов. Мне поручили вернуться на Дердейн. На меня возложили новые полномочия. Я без промедления прибыл в гарви где к своему удовлетворению убедился, что вы действуете энергично и решительно. Другими словами, как только население Шанта обрело достойного руководителя, оно отреагировало на угрозу своему существованию с присущими всем людям жизнелюбием и находчивостью. Зачем было создавать угрозу в первую очередь? Зачем захребетники натравили на нас Рогушкоев? Что им нужно в Шанте? Бессмысленное вредительство? Напротив, вполне осмысленное. Дердейн, изолированный от остального человечества мир, где можно незаметно экспериментировать на людях. По-видимому, асутры подозревают, что галактическая экспансия земной цивилизации приведет к неизбежному проникновению человека в сферу их влияния. Возможно, в прошлом им уже приходилось иметь дело с людьми, с плачевными для них результатами. Не забывайте, они паразиты. Преследуя свои цели, они действуют через посредников, загребают жар чужими руками для них это самое естественное самая выгодная интуитивно верная стратегия поэтому в первую очередь они создают биологическое оружие подобие человека способное оплодотворять человеческих самок одновременно делая их непригодными для размножения людей самый экономный способ ликвидации вспомните что именно такими методами люди не раз уничтожали насекомых-вредителей. Рогушкой – выдающееся достижение. Несомненно, сотни, возможно, тысячи похищенных мужчин и женщин закончили свои дни в лабораториях ракообразных вивисекторов. Посреди ночи одна эта мысль кого угодно заставит проснуться в холодном поту. С точки зрения их создателей, рогушкой – приемлемая имитация людей. Разумеется, это не так. Человек за версту распознает в них чудовищ. Тем не менее, они соответствуют своему биологическому предназначению. Создав условия эксперимента, хороший экспериментатор некоторое время не вмешивается в события. Для устранения ошибок необходимо их выявление. Поэтому сразу после высадки Рогушкоев в тело Аноме выдворяется наблюдатель. Та же судьба уготована ближайшим помощником Аноме, благотворителем. Механизм, позволяющий Асутре контролировать организм хозяина, еще не вполне изучен. Саджарана жаловался на томление души, веление внутреннего голоса, внутреннюю необходимость. Фенерак тоже говорил о велениях совести, о внутреннем голосе, о необходимости доверять инстинктам. Очевидно, в своих лабораториях Асутры научились манипулировать сильнейшими бессознательными стимулами, формирующими человеческое поведение. В качестве биологического оружия Рыгушкои оказались неэффективны. Эксперимент провалился. Как только мы положили конец неестественной пассивности Аномы, народы Шанта объединились перед лицом общего врага. Даже дикие звери объявляют перемирие, когда им угрожают наводнение или пожар. Конечно, Асутры могли завоевать Шант, снабдив в дальнобойным разрушительным оружием. Но такое оружие дорого стоит. Рогушко же бешено размножались на подножном корму, не требуя дополнительного вложения средств. Кроме того, основная цель эксперимента заключалась не в завоевании планеты, а в проверке и отработке методов опосредованной паразитической нейтрализации будущего противника. Что если людей можно уничтожить, побуждая их уничтожать друг друга? Здесь я еще не уверен в своих выводах, но мне кажется, что такова была основная идея манипуляции фенераком подстегивая естественные для него дерзости и упрямства, но не вступая в конфликт с его инстинктами, а скорее чрезмерно потакая им, асутры добились того, что по вине Фенерака едва не вспыхнула межконтинентальная война. Второй эксперимент тоже провалился, хотя применение принципа «разделяй, властвуй» свидетельствует о том, что асутры уже опасно приблизились к пониманию человеческой природы. Они, однако, недостаточно подготовились, Подозреваю, что попытка поссорить шанс с Полоседрой была поспешной импровизацией. «Хорошо, пусть так», — Мяламберг хмурился. «Почему же они выбрали Фенерака, если, например, Гастелец-Вейн всегда оказывал более существенное влияние на события?» «Некоторое время Фенерак производил впечатление человека, сосредоточившего в своих руках неограниченную власть», — отозвался Ифнес. Он контролировал разведывательное управление. Командовал бравой вольницей. Его звезда восходила. Джерд Фенерак пал жертвой своей удачи и своего успеха. «Пожалуй, вы правы», — признал Меаламбер. «Между прочим, я точно помню, когда именно Фенерак перестал быть самим собой. Как-то раз он исчез на три дня». Старый юрист замялся, бросив тревожный взгляд на Эдсвейна. В полутемной рыбацкой таверне наступила тяжелая тишина. Эдсвейн медленно опустил на стол сжатые кулаки. «Значит, так оно и есть. Я тоже сам не свой. Во мне живет Асутра». «Любопытно», — заметил Ивна Силинет. «У вас в ушах звучат странные голоса. Вас мучают приступы непреодолимой тоски». Вы постоянно разочарованы, подавлены? Таковы были первые симптомы разлада со Сутрой, в конце концов заставившего Саджарано покончить с собой. У меня нет таких симптомов. Тем не менее, меня усыпили на три дня. Так же, как Фенерака. Те же парфийцы орудовали в моем отеле. Я погиб. но ну, а Сутры опоздали. Цель достигнута. Моя смерть ничего не изменит. «Пойдемте в лабораторию и положим конец всей этой возмутительной комедии!» Ифнес илинет успокоительно приподнял ладонь. «Все не так плохо, как вы себе представляете. Я догадывался, что Асутры непременно вами заинтересуются, и принял меры предосторожности. В частности, я остановился в номерах отеля Гриндиана, рядом с вашими. Попытка приживить вам асутру была пресечена, а парфейцы ликвидированы. Насекомое, пожелавшее вступить с вами в симбиотическую связь, отправилось на землю в склянке. Вы проснулись через три дня, проголодавшись, и не понимая, что произошло, целый и невредимый. Эцвейн вздохнул и опустил голову нас продолжал в шанте осутры потерпели поражение материально несущественное но психологически сокрушительное благодаря бдительности исторического института их эксперименты привлекли к ним внимание а именно этого они старались избежать что нам удалось узнать мы знаем что осутры ожидают конфликта с человечеством и готовятся к нему. Судя по всему, наступает эпоха столкновения двух галактических цивилизаций, чьи способы существования и представления о сотрудничестве поистине несовместимы. Ага, канцлер Стас суверенов почтил своим присутствием наше убогое пристанище. Надо полагать, он явился сообщить, что наш планер готов к отлету. Господа, должен признаться, Меня не прельщает перспектива питаться вонючей рыбой и спать на надгробии. С вашего разрешения я составлю вам компанию и вернусь в благословенный шант».